Глава вторая. Элиза открыла глаза, едва они подъехали к дому. А вы раньше замечали, что на трубе дьявольский символ? сонно проговорила она, потирая глаза. Трёх шестёрок там нет. буркнула Дашка, давняя поклонница книг и фильмов Уэмен. Там крест перевёрнутый. Это кирпичи выпали, раздражённо проговорила Матвей. Получилось так. Не надо видеть знаки там, где их нет. Как скажешь. Они выгрузились из машины. Забор совсем покосился, но не упал. Калитка была заперта на новый навесной замок. Матвея открыла. Подруги зашли на участок. А где Олимпийский Мишка? спросила Мара. Она помнила место, где они захоронили бало. Дерево, что росло рядом с ним, вымыхло и теперь доставало кроной до крыши. Я его в озере утопила. Не могла видеть, хотела избавиться, чтоб с глаз долой. Замок ты повесила после этого? Да. Чтобы никто не шастал. Ещё камеру установить собиралась, да не успела. Кстати, можно к соседям сходить. Имара указала на особняк, что стоял на месте сгоревшего дома Райских. Там наверняка есть камера. Может, в них попало что-то нам интересное. Ходила, их не было. А сторож не захотел говорить со мной. «Но я нанесу ещё один визитом. Приехали уже, наверное». Они прошли по вытоптанной когда-то, но порядком заросшей дорожке к крыльцу. На двери дома тоже был замок, но не такой новый. Матвей отперла и его. В нос подругам ударил запах полыни. Он перебивал затхлость. Тот, кто готовил дом к продаже, провёл большую работу. Выбросил хлам, прибрался... Даже на окна дешёвые, но свежие занавески повесил. Кресло-качалка, на которой умерла Евдрига, отсутствовало. А вот шкаф, в котором некогда хранились мишки-награды и сувениры с олимпиады, так и стоял на прежнем месте, но был пустым. Плакаты со стены исчез. Тканые дорожки оцрели и их выкинули. У печки не было дверки. Украли, по всей видимости. Чугун в пунктах приёма цвет мета стоил приличных денег. «Зачем мы приехали сюда?» — спросила Тюля. Ей хотелось домой, готовить Масику ужин. После него он точно её простит. Мучается бедняжка без завтрака, а обедать в столовой будет. Чтобы поискать какие-то подсказки. Ответила за Матвея Ленка. «Тот, кто играет с нами, мог оставить ещё какую-то». "А толки ни слуху ни духу?" спросила Элиза. Она окончательно пришла в себя только сейчас. Она как в воду канула, а видео, что удалось просмотреть, показало: Алка вышла из магазина с чипсами, но направилась не в сторону своего дома, а в противоположную, а там слепая зона. Её кто-то позвал? Звука на этих камерах нет. Мне показалось, что она увидела какое-то бездомное животное и решила поделиться с ним чипсами. Как жаль, что она ушла из дома без телефона. Было бы легче её обнаружить. Его бы разбили и выкинули там же. Они прошлись по дому. Мара даже на мансардный этаж забралась, не побоявшись, что лестница обрушится. Отсюда балу за нами наблюдала, крикнула она. Двор соседнего дома как на ладони. Спускайся, пойдём в подвал. Не, я пас. Мара, не дури. Я уже была там, двери сняты. Их на металлолом давно сдали мародёры. Всё равно. Упрямо мотнула головой, спустившееся с мансардного этажа Мары. Я подожду вас на улице. Ладно, как знаешь. Они вышли в сени. Деревянная дверь, что вела в пристройку, была на щеколде. Рената отодвинула её. Что-то и мне расхотелось спускаться, пробормотала Тюля. Можешь оставаться с Одессой. Матвей открыла дверь, зашла первой. На полу стоял фонарь, довольно мощный, она включила его. Железные двери действительно отсутствовали, и первая, и вторая ничего не мешала спуску. Втроём подруги достигли помещения, в котором пробыли 9 дней. Не такое оно и зловещее, проговорила Элиза. Да. Согласилась с ней Матвей. Обычный подвал для хранения картошки, солений, варений. Ты первый раз одна сюда спускалась? Нет, с риелтором. Он показал мне просторное помещение, которое можно использовать как угодно. И это дополнительные квадратные метры, не учтённые в кадастровом свидетельстве. Ещё добавил, что его по желанию можно и под жилое оборудовать. Типа, как в американских домах. У них в подвалах, если судить по фильмам, не только стиральные машины стоят, дополнительные холодильники, ну и диваны. А Билл Гейтс там свой первый офис открыл. Нет, он в гараже. Я знаю, слова риелтора. Жилое помещение, прокричала сверху Мара. Она слышала их разговор, потому что стояла прямо у двери. Попробовала бы она провести в нём хотя бы несколько часов. Там даже окон нет. Дура какая. Им лишь бы продать, мирно проговорила Элиза, и уже Ренате. А одна от испугалась. Да. После того, как увидела фигурку мишки на том самом месте. Не страшно было. Первые секунды. Но тут лопаты стояли, и я должна была взять их. "А мне жутко, девочке", с дрожью в голосе сказала Ленка. "Я хочу назад". И помчалась по ступенькам вверх. к свету, чистому воздуху. Когда ты купила дом, тут и было так пусто. В подвале не осталось ничего из того прошлого, которое они пытались забыть, но и нового не появилось. Да, хлам был выкинут. А это, и указала чуть подрагивающим с похмелья пальцем на плакат. Матвей посветила на него фонарём. Олимпийский мишка стоял, отставив заднюю лапу, будто готовясь сплесать гапак. В передних цветы, ромашки, довестилки да это в правой, а в левой три медали: золотая, серебряная и бронзовая соответственно. Не помню, протянул ли Матвей. Был плакат или не помню такого аксессуара на стене. Я бы заметила. Значит, он появился тогда же, когда и фигура на клумбе. Я же спускалась за лопатами. Но была взволнована и хотела поскорее уйти. Да, но Матвей подошла к стене и оторвала плакат. Мне кажется, его повесили позже.